второй Отношение поэта к Ленинграду эволюционировало от неофитски восторженного в ранней лирике «Нева Петровна возле вас все львы», 57-й год, через домашние, интимные, с полным сознанием, своей тут укорененности и уместности, ленинградская легия, ленинградская музыка, 63-й год, к горькому разочарованию последних ленинградских стихов. Год от года пышней позолота, Многослойней тонны румян, Но погибелью тянет с болота, И надежды съедает туман. Он совсем для житья непригоден, Нету в нем для души ничего. Саша Кушнер и Шура Володин, Вот и все из полка моего. Дело не только в том, что эти стихи написаны в безнадежном 1984 году, когда казалось, что маразму и распаду не будет конца, но и в отношении к петербургскому мифу как таковому. Через период разочарования, как ни странно, проходили почти все лирики, наезжавшие в Петербург-Ленинград восторженными гостями. Раз и два и три можно восхищаться невской перспективой, строгостью, прямотой, ранжиростью государственностью, сдержанностью характеров и прочими неизбежными штампами. Но в какой-то момент эти клише начинают раздражать, а то, что открывается под ними, давно уж ничем не отличается от прочей российской реальности. Ленинградские красоты начинают казаться именно позолотыми, румянцем, но, увы, на трупе. Сдержанность оборачивается бездушием, культурность безнадежной вторичностью, эксплуатации путеводителей и христоматий а прелесть белых ночей или прозрачных нежных плавящихся летних утр выглядит жестокой опасной и обманной к чему украшать безнадежное реанимировать погибшие москва в этом смысле откровение в своем бесстильном безобразии она по крайней мере не подрумянивает своих молежей откровенно выставляя на показ безвкуссии без памятств петербург ленинград все то же самое но культурненько да и культурность это выглядит временами уж очень второсортный видитет бог иногда ленинград ненавидев за его красоту за то что она прикрывает через это прошел сам пушкин оставив в медном всаднике не только апологию главного имперского города россии но и приговор ему с людьми тут делается что то непонятное город выпивает их меня иду неузнаваемости. Об этом написано «Купринский черный туман», где восторженный неофит в Петербурге за год преображается в живого мертвеца с недаймой по Петербург. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов, голоса, хотя то же самое, куджавовское. Вот и все из полка моего. Пожалуй, в начале шестидесятых, Невеста была для Куджава одним из воплощений города, его строгости, которую он не уставал подчеркивать в облике Ольги, красоты и целеустремленности. Два года, прожитых на Ольгинской, двенадцать, в квартире пятнадцать, стали для него во многих отношениях переломными. Ленинград, как все напоминало о катаклизмах русского девятнадцатого века, заставил его обратиться к истории. Он смягчил разочарование от печально закончившейся оттепели, а главное заставил мыслить в иной системе координат. В 1963 году Акуджава перестает надеяться на советскую власть и соотноситься с ней. Если для большинства его сверстников переломным стал 1968 год, то он не испытал после Пражской весны особенного шока. Он был к этому готов петербург так устроен, его прямые улицы выпрямляют осанку и душу, ум здесь привыкает к дисциплине, все видится яснее. Если б не эта питерская пауза, когда Куджава была оторман и от литераторской среды, и от литгазеты, от московских поклонников, не был бы взлета во второй половине шестидесятых. Впрочем, ситуация обманутой надежды всегда его стимулировала. Он певец романтических поражений, а не патетических побед. Крах оттепели, предал ему смелости и масштаба, ликование у него всегда неорганично.